210. Май 23. -е. Живите в сознании вседостижимости будущих нахождений, будто бы они уже стали стоянием вашим. Это приблизит их срок. А сознание всегда предшествует овладению и обусловливает его. Вести за собою людей, значит, указывать им новые возможности, а также и пути их осуществления. Всё новое Всё по-новому, всё не так, как раньше. Мы не ходим и не ведём ровными дорогами, нов наш путь и нов учитель всегда. Спираль дух исключает трафарет. Обезпредельность раскрывает бесконечные возможности новых подходов всё к той же единой истине жизни. Не хватит чернил и бумажных листов, чтобы уложить в них безпредельность. Правильно, ощущение возможности развёртывать мысль бесконечно по любому направлению. Неисчерпаемость есть основное свойство беспредельности. Правильно было ощущение, что записи можно вести везде, не всё же не исчерпать всего, что льётся в сознании из пространств. Этим не будем смущаться. Щедры и богаты дары духа, если доступ к ним вход. Сокровищье космоса настолько превосходит всякое человеческое представление и понимание, что можно и не поражаться неисчерпаемым богатством потока мировой мысли, еже бы не утратиtypescript звуча со сферами сияющей мысли. Но учитель ручательства дал, потому что пока с ним нераздельно не исчислимы потоки возможностей, и ныне свидетельство тому явно даётся. Так мало созвучных приёмников духа, и так много даётся тем, кто в силах принять. Нам надо в мир протолкнуть понимание новой эпохи. Нам мир ваш надо наполнить новыми мыслями о новых вещах. Надо мысли о новом грядущем уже в мир протолкнуть. И избранные приёмники служат трансформаторами и передатчиками льющихся из беспредельности космических энергий. Их упорней сём на себе мы. А вы нам помощники в распределении их по лику земли. Нужны нам сознанию созвучной наступающей эпохи. Как же иначе внедрить в сознание масс необычность наставших времён? Твердыня, приёмник центральный. А вы промежуточный. Передаточные станции, башни духа, антенны разной силы и напряжения, воспринимающие магнетены космических энергий для трансформации и равномерного распределения их по просторам планеты. Эти энергии, неуловленные могущим восприятием сознанием, иссякают для Земли и снова уходят в пространство. Поэтому мы навечным дозори и к постоянству дозора зовём близких нам. Надо принять и надо передать. Каждый учитель, в мир приходивший, был озабочен тем, чтобы в мир передать и миру поведать ту часть космической истины, которую он воспринял пространственно и в той форме, которая доступна сознанию людей современной ему эпохи. И ныне посылаем в мир потоки огненных мыслей, желая насытить ими ауру земли, их воспринимая, переводя в конкретные формы законченной кристаллизованной мысли. Наше дело творить и дар наш приносить в мир. Дар ваш мир примет, когда придут сроки. Спешно даём, не нарушая вместимости передающего сознания и способности его воспринять. Передаём по принципу созвучия и соответствия Длительная ассимиляция сознания в прошлом позволяет ускорить процесс и вести его напряжённо, не пережигая проводов, не нарушая равновесия приёмочного аппарата, то есть организма человеческого. Обычный организм выдержать бы не смог и быстро перегорел. Вот почему была нужна столь длительная и постепенная подготовка всего микрокосма и видимого и невидимого. силы умножу и мощь духу дам нелёгкое дело владыки довести до конца поручение дано выполняется яра и выполнено будет всё целиком ждущих так много ещё долженствующих подойти и не думайте о том в какие формы влезет в дальнейшем поручение ваше предусмотрено всё и поле посевы подготовлю дабы можно было широко раздать А ваша забота не упустить потока сияющей мысли и собрать как можно богаче, собрать сокровища мысленного земл.